Жить или не жить, вот в чем вопрос. Честнее ли безропотно сносить удары стрел, Враждебной нам судьбы, или кончить разом С безбрежным морем горести и бед, Восстав на все, окончить жизнь, уснуть. Не более, когда при этом вспомнить, Помнить, что с этим сном навеки отлетят И сердце боль, и горькие обиды, Наследие нашей плоти, То не вправиль мы все желать подобного конца, Окончить жизнь, уснуть, уснуть. А если при этом видеть сны? Вот остановка! Какого рода сны тревожить будут Нас в смертном сне, Когда мы совлечем... С себя по крышку плоти, Вот что может связать решимость в нас, Заставя вечно терпеть зло, И бедственную жизнь — Кто стал бы в самом деле выносить безропотно обиды, притеснения, ряд горьких мук обманутой любви, стыд бедности, неправду власти, чванства и гордость знатных родам. Словом, все, что суждено достоинству терпеть от низости, когда бы каждый мог найти покой при помощи удара короткого ножа. Кто стал влочить бы в поту лица Отомительную жизнь, когда бы страх пред той непонятной, неведомой страной, откуда нет и не было возврата, не держал в оковах нашей воли и не делал того, что мы скорее сносить готовы позоры злов, которых родились, Чем ринуться в погоню за безвестным. Всех трусами нас сделала боязнь. Решимости роскошный цвет бледнеет Под гнетом размышления. Наши все прекраснейшие замыслы, Встречаясь с ужасной этой мыслью, Отступают, теряя имя дел. Но тише, вот Офелия, О, нимфа, помяни! Меня прошу в святых своих молитвах».